Глава четырнадцать Мертвые земли меня теперь не пугали, как прежде. Я знаю о них намного больше, чем до этого, да и у м е н и й сильно прибавилось. о м р а ч а л только заблокированный браслет, ведь без него я лишён множества возможностей, и главное из них карта местности, а ещё связь, новости, личный профиль действующего стража и ещё много чего. Маргарита буквально отрезал а меня от цивилизации одним махом, превратив в рейдера. Ситуация п о г а н а я Я сейчас просто б е с ц е л ь н о бегу, лишь бы мутанты не успели меня настигнуть. Там было пару очень неприятных особей, с которыми я не хотел бы сталкиваться. Как и ожидалось, сегодня все шло против меня, и мой побег был лишь временной мерой. Мутанты не желали терять свою добычу и и з в и д у и мне ничего не оставалось, кроме как отбиваться. Когда дошло до боя. Винтовка показала себя с лучшей стороны. Ее пули убивали крупных особей на месте, а вот мелкие и быстрые заставляли носиться как ненормальному, избегая их нападения. Среди в с е й а р а ы отсутствовали твари, умеющие бить на расстоянии, лишь одни хищники ближнего боя. Поэтому я не пускал вход клинки. Одно из фундаментальных правил для новичков гласило, что при равных условиях не стоит пытаться помериться с мутантами силой, особенно когда их много. Нужно действовать не так, как они привыкли. Играя на своем преимуществе, и все же парочка мутантов доставляли мне немало хлопот. Они носились вокруг, легко сбираясь по свалам деревьев и прячась в их кронах, перемещались быстро и о т л и ч н о пользовались моментами, когда я отвлекался на других тварей. Я не позволял себе применять техники, понимая, что в данной ситуации это приведет к гибели, но конкретно эти две твари постоянно держали меня на грани, заставляя выкладываться на полную. Слишком быстрые. Слишком свирепые до абсурда умные, они знали, что такое огнестрельное оружие и уходили с линии поражения в последний момент, пока стрелял в одну, другая нападала со спины одновременно с другими менее опасными мутантами, а игнорировать никого нельзя, они все опасны. Маргарита т а щ и л а сюда мутантов из тех, что были поблизости, поэтому среди тварей были только те, кто является целью охотников, причем не только профессионалов вроде стражи бастиона, но и таких любителей, как Сид. Мне по силам с ними справиться, особенно теперь, когда Маргарита не сможет мне мешать. Ситуация в итоге вынудила взяться за меч, а заодно пришлось сменить винтовку на пистолет. Вместе с этим я пошел на риск, з а к о л о в мутанта и, открыв спину для одного из шустрых, он даже не почувствовал опасность, увидев шанс для себя. Выстрел из пистолета поднял полуплаща, словно мощный поток ветра, я спрятал его в з г л я д а м утанта. Стреляя больше доверяя интуиции, чем точно прицеливаясь, пуля прошила ткань, нещадно ее порвав вдоль швов и впилась в мутанта, также прошив того на вылет, разрывая б р ю х о Тварь порвала в воздухе, вынуждая меня отскочить в сторону, чтобы избежать дождя из внутренностей. Со второй тварью такой трюк не сработал. Он увидел гибель товарища и, скорее всего, предположил, что я умею атаковать со спины, поэтому впредь нападал только с боков и под прикрытием других мутантов. Весь бой велся только против его одного, остальные являлись скорее балластом, чем реальной опасностью, и само собой они кончились первыми. В попытках подловить главную угрозу мне удалось перерезать второстепенную, после чего он остался без свиты, а без нее исчезла возможность нападать. Мы стояли и смотрели друг на друга. Я с мечом, с пистолетом в руках, где так и осталось два патрона, приготовленные лично для него. и м у т а н т т в а р ё е г а достаточно осторожная. Чтобы не подставляться под пули, в е р н у в пистолет в кобуру, достал второй меч, после чего развернулся и пошел прочь от побоища. Бросив взгляд назад, увидел, что мутант поступил точно также. Мы оба понимали, что эта встреча не последняя, но на данный момент драться бессмысленно. Мой единственный способ выжить – это уйти от города, причем подальше от линии фортов, так как я ч и с л ю с ь рейдером, меня обязаны ликвидировать на месте, а то и охоту устроить. Группы стражей о р а н г а Вот т а опасность, что грозит мне на данный момент. Стоит мне попасть в зону радара, им на браслеты придет уведомление, где будет поставлена задача на ликвидацию. Свой браслет я уже выкинул, но они могут прийти на звуки выстрелов, и тогда станет известно, что где-то тут бродит н о в о я в л е н н ы й рейдер. Я спешил. Бесконечный бег на пределе своих возможностей через п е р е с е ч е н н у ю местность, используя деревья и даже ветки. До этого я не понимал, как стражи высокого уровня способны так быстро преодолевать огромные расстояния, но теперь на собственной шкуре убедился, что это еще далеко не предел. А еще стало ясно, что если на мой след выйдут парни посильнее, бежать от них будет бесполезно, нагонят и задавят. Правда в этом случае активируется защитный механизм шепота магии, от чего я стану настоящим рейдером, и меня, возможно, даже s с р а н г и не простят. Очертания форта я заметил заранее. Искорректировал свой бег. Можно не сомневаться, что система слежения меня заметила и записала, а значит в скором времени могут начать преследование. Чтобы сбить возможную погоню, пришлось менять направление еще несколько раз, надеясь, что я уже вышел из радиуса действия системы наблюдения, а лучше, чтобы сигнал и вовсе не сработал. Передохнуть сел только когда в голову пришла мысль, что не стоит отходить слишком далеко. Здесь, поблизости от города, мутанты не такие опасные, как в глубине мертвых земель. д а и к о всему прочему я не представлял, что мне нужно делать дальше. Подумал и понял, что остается только ждать. г Дето меньше недели осталось, и с Ранги выполнят наказ шепота магии. После этого они смогут помочь мне разобраться с а н а ф и м о й Маргариты. Всего-то и требуется дожить до этого момента. к а р т ы нет, местности я не знаю. Если погоня тоже, можно не беспокоиться за п о р о ж д е н и е магии. С ними близ города уже разобрались. Тогда как сами мутанты остались без мест обитания и р а з б р е л и с ь повсюду. б р о д я ч и е мутанты и охотники-стражи. Вот основная проблема. Нет, не так. Они основная опасность. Тогда как моя главная проблема – это укрытие и пища. С укрытием проблем не будет. Ведь скрываюсь я хорошо. А вот пища уже другое. Я не г и к чтобы как на пикнике готовить в мертвых землях. Мутанты выйдут на запах и устроят мне темную. Впрочем, это решаемо. Дич ь удалось найти быстро. Это была какая-то птица. Она даже среагировать не успела, потеряв голову от взмаха моего клинка. Обычные животные все равно что легкий корм для мутантов, ведь наделенные магией существа намного быстрее. Вот и для меня не стало проблемой добыть себе пищу. Ягоды, травы, корешки – всего этого тут достатки. г о л о д н ы мне останусь, а вот с водой проблемы. Все источники воды, особенно чистые, под присмотром мутантов. На пораженных порождением магии территориях нет питьевой воды, поэтому животные и мутанты выходят на водопой, а в редких случаях туда может подойти и само порождение магии. Последнее теперь невозможно, но раз твари р а з б р е л и с ь это станет для них популярным местом. Первая моя ошибка была в добыче еды. Все же отыскать воду первостепенная задача, а уже потом можно взяться и за пищу. Затупил, добыв сразу дичь, хотя ее вполне можно заменить ягодами. Пришлось выкинуть. Поиск питьевой воды занял немного времени. Звериные тропы привели меня к болоту, а недалеко от него нашлась река. Это все я приметил заранее и по мере приближения повысил бдительность до предела. Как оказалось, не зря. За силе мутантов было видно издалека, в особенности на берегу, где доступ к воде наиболее явный. Меня пока не заметили, да и не обнаружат, если сам к ним не выйду. Эта особенность позволила мне подобраться ближе прямо к воде. После чего я сообразил, что ее мне не во что набирать. Никакого снаряжения с собой я не взял, так как мой багаж остался в другой машине. Если бы эффект спокойствия отсутствовал, наверное, я бы сейчас расстроился. Однако вместо этого просто попил воды и отправился обратно искать место для ночлега. Пещер тут нет. Максимум какая-нибудь берлога медведя обнаружится. Если найду такую, обеспечу себя укрытием. Ну или могилой. К моему удивлению. Найденное укрытие оказалось вполне себе человеческим домиком из бушкой, стремящейся стать землянкой. Я слышал о подобных местах. Они строились вокруг города специально для охотников, которые задерживались за стеной на несколько дней. Удивительно, что это место сохранилось, ведь рейдеры постоянно бродят вокруг города и в первую очередь грабят мелкие группы охотников. Как только в голове возникла мысль о ловушке, краем зрения заметил движение и в последний момент успел уйти от выстрела. Пуля слегка задела мой шлем, потеряв отстроенного в него эффекта большую часть своей мощности. Почувствовать то попадание я почувствовал, но по ощущениям это было словно горохом бросили. Ни о чем. Стреляли из зарослей с глушителем, целили в голову, били точно и умело. н о с т о и л о мне узнать, где сидит стрелок, стало ясно, что разница между нашими рангами колоссальная. Не прошло и минуты, как моя стопа придавила стрелка. А д у л ь н ы й тормоз моей винтовки заставил того замереть. Один выстрел и голова незадачливого снайпера превратится в дымящуюся кашу. Последнее слово будет? Его тело казалось мягким, словно вата. Нажму посильнее, сломаю кости, как солому. Меня пытался пристрелить обыкновенный человек, причем из оружия, которому давно пора на свалку. Оно у него потрепано настолько, что я замер в замешательстве. Как он вообще из него стрелял? На «Ну, убивай! промямлил он придушенным голосом. Твоя избушка. Моя. Давно тут? Давно. Один? С недавних пор, да. Что это значит? У меня был друг. Его пару дней назад мутанты утащили. Теперь я один. Так ли это? Дульный тормоз ментовки еще сильнее надавил на его голову, буквально вдавливая ее в землю. Парень застонал от боли. Все же для обычного человека это перебор. Клянусь, прохрипел он. И за кого ты меня принял, что решил пристрелить на месте? Чуть её м о л ч а л о но я не забывал смотреть по сторонам. По всему выходит, что он не врал. За с т р а ж е бастиона. Понятно. Возвращаясь к твоей просьбе, с чего ты взял, что я должен сохранить тебе жизнь? По сути, этот человек мало что мог мне сделать без оружия, однако как раз по его оружию ясно, насколько эта местность ему знакома. Он тут давно. Он знает каждый камень и куст, тогда как я тут впервые. Оставлю его в живых, и он сможет использовать свои знания против меня. И ко всему прочему, откуда мне знать, что тут нет ловушек? Это мертвые земли. Здесь стоит хижина человека без магических сил, а значит, даже обычные звери представляют для него опасность. Повторюсь, он живет. Нет, выживает тут уже долгое время, и наверняка позаботился о собственной безопасности. Я не хочу умирать. Боюсь смерти. Только и сказал он, слегка дрожа всем телом. Такого я не ожидал. Как бы это мертвые земли, где каждый день все равно что игра со смертью. И прожив тут достаточно долго, по идее привыкаешь ко всему. Отчего тогда он сопли по лицу размазал? Врешь! – прорычал я. И парень жался, как если бы смерть занесла над ним свою косу. Жался и отключился. Стоило мне осознать, что он без сознания, и до меня дошло, что только что произошло. Он обычный человек, а я пробужденный с и р а н г а Может быть, на него и не влияет давление магии ввиду о с о б е н н о с т е й моего пробуждения или его подготовки, а вот намерение вполне себе действует. И он, как и я при встрече с Маргаритой или рейдерами, в полной мере ощутил разницу в могуществе. Как результат, парень вырубился, испытав сильный шок. Как же быстро я превратился в типичного пробужденного, что вредит обычным людям своей магией? А ведь когда-то сам был на его месте. Неспособный сопротивляться влиянию давления и страдая от этого, бросив взгляд в сторону, увидел в кроне дерева знакомого мутанта. Он уже давно наблюдает оттуда за нами, но не предпринимает попытки напасть. Да и злого намерения от него не исходит. Думаю, это простое обычное любопытство. Все же мутант не простой. Пока он сам не нападает, п р о в о ц и р о в а т ь его не стану. Однако его интерес меня несколько беспокоит. Он изучает меня, запоминает повадки, движения, особенности. По всем признакам он продолжает охоту, из чего следует, что наш бой еще не окончен. Выкинув зверя из головы, потащил отключившегося стрелка к его хижине. Убивать его смысла нет, он может пригодиться. Этот тип настолько ценный источник знаний, что может заменить навигационную систему браслета. Убить его всегда успею, но в данной ситуации для этого нет причин. Дом и правда был оснащен ловушками, правда, в основном сигнального типа. Силки и любые другие капканы по большей части рассчитаны на обычных зверей, и только парочка могла испортить жизнь м у т а н т у Оружие, п р и н а д л е ж а щ е е когда-то стражам, этот парень использовал в качестве резаков. Если вдруг мутанты задумают лезть в оконные проемы, похоже, уже были случаи. Чужое намерение убивать, нахлынул он на меня. Стоило только подойти к дому, после чего я дернулся в сторону, уходя от раскаленного потока воздуха. Если бы не заметил полосу искаженного света. Ни за что не избежал бы атаки. Эта техника не меньше Баранга, а значит внутри крутой рейдер. Ситуация начала превращаться в странную. Как бы у меня пленник обычный человек, тут повсюду ловушки, за мной следит мутант, готовый напасть в любой момент и ждущий подходящую возможность, а в и з б е сидит пробужденный на ранг выше, чем я, и я в невыгодном положении. Хотя нет, это они все думают, что имеют преимущество. Активация пяти магических кругов. Сложенными в них двух процентов от моей магии ударила по площади страхом, задевая всех, кроме пленного. Он сейчас вообще ничего не чувствует. Риск срезания своих возможностей стоил того, при таком раскладе, что мутант, что пробужденный в избе, должны ощутить на себе присутствие пяти сущностей, куда сильнее, чем они сами. Этот животный страх так и работает, словно рядом мутант не меньше, чем Сранга, а это очень не слабо. Выбив дверь вместе с косяком. Швырнул внутрь бессознательного парня, ожидая, что пробужденный в п о р ы в е самозащиты попробует атаковать, а поняв, что опасности нет, улетел внутрь, у в и д е в на полу сжавшееся тело девушки, и состояние у нее было далеко от хорошего. На ней отсутствовала броня, вместо одежды сплошные бинты с кровоподтеками. Весь ее вид полностью отличался от пробужденного т о г о р а н г а кое й м а г и е й она воспользовалась, однако девушка была в сознании, хоть и досталась ей не слабо. Мои ожидания пошли по бороде, но в одном моменте я не ошибся. Парень все-таки меня обманул, и его друг, а точнее подруга, жива. Чтобы не запутаться в своих мыслях, я связал их обоих и начал ждать, пока не очнутся. Слишком много вопросов требовало ответов, и их нужно получить, пока есть возможность. Единственное, я не хотел лишать девушку дара магии, обратно блокировку не снять, поэтому стоит хорошо выбирать своих жертв. Первой в себя пришла девушка, и как показатель своего намерения, я вбил лезвие меча в пол рядом с ее шеей. Последнее слово даже убийца заслуживает. Говори. Она видит лезвие меча, понимает, что мне хватит одного движения, чтобы отсечь ей голову. Ей не поможет ни скорость, ни сила. д э й л он обычный человек. Он ничего не сделал. Не убивай его. Голос девушки не дрожал. Она не молила о его прощении, то была просьба сильной. Ради слабого. Твой друг пытался меня убить, а затем обманул. У меня нет причин оставлять его в живых, и тебя по той же причине. Значит, так тому и быть. Она закрыла глаза, смирившись со своей судьбой. Удивительная разница между ней и им. Тот цеплялся за жизнь, он до последнего оставлял меня в неведении, вгоняя в ловушку, а это сразу сложило лапки. Ну и кто после этого из них сильнее? Что в мертвых землях делает обычный человек? С тобой все ясно, изгнание, побег, а он, он ушел за мной, не захотел расставаться. Я прямо чувствовал, насколько ей в тягость, что либо мне объяснять. Она хочет, чтобы е ё уже прирезал. Тогда почему он оказался снаружи среди мутантов, а ты п р о б у ж д е н н а я под защитой стен избы? Девушка закрыла глаза, не желая мне отвечать. По сути, так все было ясно. Охотилась всегда она. Он сидел здесь в безопасности. Все пошло по бороде, когда мутанты р а з б р е л и с ь по округе. Ситуация изменилась, и ей неплохо так надавали по щ а м В итоге парню пришлось выходить самому, ведь его любимые неспособны охотиться, а без пищи или воды они долго не протянут. Воды, как и еды, я тут не вижу. У них не так много вещей, чтобы тут можно было что-то спрятать. Однако погреб должен быть. Одного крупного зверя на двоих человек вполне достаточно, чтобы прожить почти месяц. Проблема в воде. И я неудобно хранить, когда нет доступа к емкостям. Вот они и попали в ситуацию, когда пить стало нечего. И что же мне с ними теперь делать? Парень заворочился, затем е г о глаза резко распахнулись, и он отыскал взглядом нас. Естественно, вид, как я стою над девушкой с мечом у ее шеи, вызвал в нем приступ страха с яростью. Не с м е й з а р а л он и бросился на меня, выудив откуда-то нож. Веревки, кстати, словно сами с него упали. Непростой ножик и навыки подстать, интересный тип. Этот бросок самоубийцы выглядел героически, но стоило мне проявить к нему жажду крови, как парень сдулся и упал, так и не добежав до своей цели, снова уходя в беспамятство. Какой смелый, оценил я его порыв. Безрассудный, опровергла девушка мою оценку и была права. Даже с ножом выкованным для стражей он бы ничего не смог мне сделать, я в полном доспехе пробужденного. Он бы при всем желании не смог нанести мне вред, только зря рисковал. Согласен. Ладно, не вижу причин забирать его жизнь. Как я понял, наш безрассудный друг чист пред е законом и по-прежнему числится гражданином города. Стоило разобраться в некоторых тонкостях. Да. Голос девушки ослаб. Ее раны открылись, пропитав кровью бинты. Я не хочу слышать лаконичных ответов. Техника исцеления привела ее в относительный порядок. А мои физические возможности снизились на пятнадцать процентов. Большая потеря магического потенциала, возможно, и не была оправдана, но я не мог позволить ей умереть раньше времени. Мне нужны подробности. Тогда я и решу, как с вами поступить. И поспеши, тот мутант нетерпелив. Через дверной проем можно было увидеть, как знакомый мне мутант следил за нами. Он бы сильно рисковал, п о п р о б у й напасть на нас сейчас, поэтому просто наблюдает. Мой пистолет, спрятанный под плащом, направлен в его сторону. Хватит мгновения для выстрела. Только я не хочу шуметь. Он на данный момент хорошая сигнализация. На случай, если стражи бастиона выйдут к этой избе. Я убил а несколько людей. По неосторожности. Меня приговорили к изнанию, лишив всего. Законно изгнали. Не назначили казнь. Это сильно меняло дело. Изгнанный пробужденный может найти приют в другом городе, если тот его примет. Вся сложность заключается в переходе по мертвым землям. Ведь н и один караван не согласится в е с т и преступника. Убьют на месте, обобрав донитки. Обычная практика. Да, признали виновной. А на самом деле ты не виновна. Пыталась спасти всех, не получилось, за что и поплатилась. Я не страж, обычный пробужденный. Пробужденным твоего ранга не позволено изучать боевые техники. Не в Римне. Лезвие моего меча слегка надрезало ее кожу. Учитывая, что девушка чувствует себя лучше после исцеления, сейчас она в полной мере понимает, как быстро может погибнуть, тем более такой высокой мощности, словно специально созданной для убийства. Я меня научил этому рейдер за услугу. Девушка явно не хотела касаться этой темы. В самом деле, не убил на месте, не превратил в рабыню, не ограбил, а попросил помощи? Звучит как абсурд. Хотя я так и сказал, в интонациях девушки не чувствовалось ложь. Ее с л о в а хотелось верить. Тогда ситуация располагала. Туманно объяснила она, продолжая держать подробности при себе. Мне захотелось узнать детали, но мутант снаружи выскочил из кустов. Я было уже собрался стрелять, но он не ушел с линии выстрела. Более того, смотрел куда-то в лес и крался спиной к нам, словно его спасение крылось в нас. Но никак не в побеге. Вставай, у нас гости. Я пнул девушку одним махом клинка, срезая веревки. Защищай своего друга, быстро! Последним словом просто толкнул ее ногой в направлении бессознательного парня, а сам сменил меч с пистолетом на винтовку. Мутант оглянулся на меня, когда уже был практически в дверях, и я в е л я л с я к слову отличной мишенью. Махнув ему рукой, чуть отошел в сторону. Тварь поняла все правильно и одним движением оказалась внутри збы, после чего отошла в сторону, продолжая следить за ходом. По всему выходило, что зверюга планирует напасть на того, кто вломится в дом. Вы ему не вдомек, что браслеты стражей просвечивают все в определенном радиусе. У них уже есть вся информация о находящихся внутри избы их вооружении и состоянии. Кто там пришел, я знал. Шум от моего сражения с кучей мутантов было слышно на пару километров вокруг, и даже без этого система слежения бастиона, мимо которого я проходил, наверняка меня заметила. Это отряд ликвидаторов. Я изгнан из города лично стражем Сранга. Одно это уже серьезная причина лишить меня жизни. А тут, как шестерки на погоны, мне после проигрыша в карты изба с изгнанным пробужденным, а на вишенку для торта мутант. И все мы тут внутри вместе. Тут и думать нечего, можно уверенно заклеймить нас предателями человечества, которые е ж е ш а ю т с я с монстрами. И ведь им не объяснишь ничего.